Глава 10. Навязчивый запах смерти глубоко проник в мои мысли. Какой ужасной силы должна быть ярость, чтобы ударить женщину дубинкой по голове, а потом удерживать её под водой до тех пор, пока она не захлебнётся. Почему убийца не дрогнул, не пожалел извивающуюся в воде и пытающуюся глотнуть воздух Икюнхи? В мысли о том, что правда оказалась наконец где-то рядом, Я задрожала. Медсестра Кюнхи знала ответы на многие животрепещущие вопросы. Значит, расследование скоро закончится. Я взяла из кладовки сухую соломенную накидку, вышла во двор и увидела, что двое полицейских оттеснили медсестру Кюнхи к стене. Они скрестили руки на груди, их голоса были резкими и требовательными. Ну, кто это с тобой сделал? Ты должна помнить хоть что-то. Мужчина или женщина? Высокий был человек или маленького роста. Я чуть было не выронив накидку, поспешила к несчастным сестре, став между ней и полицейскими, склонила голову и вежливо сказала: "Умоляю, этой женщине плохо. Её нужно отвезти в Хеменцо. И только после этого вы, вероятно, сможете её расспросить". Полицейские, посомневавшись, с ворчанием отправили сторожить калитку в живой изгороди. Ну вот, Я закутала дрожащую медсестру Кёнхи в соломенную накидку. Дождь прекратился, но меня беспокоило её ракочащее дыхание. Ей удалось не утонуть, но я слышала о людях, умерших от осложнений после длительного пребывания в воде. Пошли. Тебе надо сесть. Я повела её к небольшому деревянному возвышению, где, по всей видимости, её подруга имела обыкновение перекусывать в ясные солнечные дни. чего она никогда больше не сделает. Мы молча сели, и я проследила за взглядом Кюнхи. Она смотрела то на двор, то на хижину, где всё ещё лежало тело убитой. Не надо ничего говорить, пока не будешь готова, прошептала я. Кюнхи ничего не ответила. Её взгляд остекленел, бледные губы слегка приоткрылись, воздух с шумом входил и выходил из груди. Полагая, что придется сидеть в молчании еще час-другой, я выпрямилась и скрестила лодыжки, готовая ждать. Аджин и Томосу-Льби куда-то ушли, но скоро я опять увидела его на тропинке. Он с хмурым видом вошел во двор. «Ныри!» — позвала его я. Он посмотрел на меня, приподняв брови от удивления. «Медсестре Кюнхи нужна врачебная помощь». «Да, конечно». «Я послал Томосу-Льби сообщить об этом командиру», — ответил он, и приготовить переправку мить сестры на другой берег реки. Мы постараемся доставить её в Хеминсо как можно скорее. Я взглянула на мить сестру Кюнхи, желая приободрить её, и удивилась. Она повернула голову и пристально смотрела на инспектора. Я готова, скрипучим голосом проговорила она. Я готова всё рассказать. Мы с Аджином обменялись ошеломлёнными взглядами. Он подошёл к мить сестре, Хотя и не слишком близко, и сложил руки за спиной. Я знаю, тебе трудно об этом говорить, его голос звучал тихо, глухо и очень спокойно. Можешь не торопиться. Кёнхин напряжённо кивнула. Можешь объяснить, что ты имела в виду? спросил он. Ты сказала, что знаешь, почему умерла ми сестра Арам, и почему ты тоже должна умереть. Она, сложив ладони вместе, Стала выкручивать пальцы, словно они были секретами, которые ей надо было извлечь из себя. Она, где-то в горах, Кюнхи бросила на меня нервный взгляд. Наша тайна. Ты можешь рассказать нам о ней, прошептала я. Если это из-за неё ты ощутилась на волосок от смерти, то поделившись с нами, ты вероятнее всего окажешься в безопасности. Глядя на побелевшие костяшки пальцев, метестра сказала: "Придворная дама Анби, Медсестра Арам и я мы свидетельницы. Воспять мне у меня побежали мурашки. Свидетельницы чего? Медленно спросила Джин. Её плечи приподнялись. Она обхватила себя руками, будто хотела исчезнуть. Убийства. Её голос пронзило отчаяние, черты лица исказились. Он страшно разгневался на своего отца и выместил гнев на невинной медсестре. Наследный принц обезглавил её и умчался на лошади с её головой. Меня затошнило. Принц не мог сотворить такое. Я видела, как нежно он обращается с щенком, и вообще, он был совершенно не похож на убийцу. Госпожа Хигьон также убеждала меня в его невиновности, и я верила ей. Но выражение лица Джина стало ещё более напряжённым, взгляд ещё более настороженным. Он поверил Кюнхи. А что было потом? спросил он. Мы убежали и спрятались. Мы знали, что принц видел наши лица, и он знал, что мы всё видели. Кюнхи вжала дрожащие пальцы в глаза, пытаясь, видимо, прогнать стоящую перед ней страшную картину. Придворная дама Анби ушла, чтобы найти какого-нибудь человека, способного нам помочь. Мы совершенно не понимали, что делать. Она покачала головой, Из ее груди вырвался судорожный вздох. «О, боги, и почему только мы послушались ее?» «Что она велела вам сделать?» Вернувшись, придворная дама Анби приказала нам, ее голос дрогнул, «притвориться, будто мы ничего не видели». Она сказала, что если мы этого не сделаем, то прольется еще больше крови, нашей крови. И если мы не хотим умереть, то должны вести себя так, будто ничего не произошло. Мой ум был не в состоянии осмыслить услышанное. Одно дело внимать слухом о запятнанном кровью дворце на семом ветром шёпоту, и совсем другое верить показаниям свидетельницы, если, конечно, Кюнхи говорит правду. Но зачем ей лгать? Когда это произошло? В прошлом году, в первый лунный месяц. Лицо аджина омрачила тень. А что сделали с телом жертвы? Из её груди вырвался похожий на кашель вскрик. Я я не знаю, кто-то где-то его спрятал. Я ни в чём не виновата. Но что нам было делать? Я просто напросто прислуга, никто на моём месте не осмелился бы пойти против наследного принца. Её взгляд обратился на меня. Он казался диким от переполнявшего его чувства вины. Вы тоже не смогли бы перечить ему, не попытались бы его остановить? Конечно, нет. прошептала я. Я где-то в глубине души я в это верила. С тех самых пор со смерти той моей сестры продолжала моя сестра Кюнхи. Мы пытались отыскать её тело и похоронить, как положено. Мы с Арам мы несколько раз обошли горы, но ничего не обнаружили. Груз свидетельства моей сестры Кюнхи давил на нас. Мою нежную кожу словно льдинки покалывал ужас. А как звали мою сестру? спросила я. ту, которую я не смогла закончить предложение. Ту, которую убил принц. Это была моя сестра Хёок. Я покачала головой. И я никогда прежде не слышала этого имени. Моя сестра Кёнхи, аджин говорил тихо и почти заботливо. Хочешь рассказать что-нибудь ещё? Я она посмотрела на свои ладони. Я вспомнила, что одолжила моей сестре Хёок свой носовой платок. Мне не хотелось, чтобы эта улика привела ко мне. И потому ещё до того, как тело исчезло, я вернулась обыскать её карманы и нашла записку. Записку. Это это была записка, адресованная врачу Куну. Мне под рёбра кинжалом вонзился шок. Врачу Куну? переспросила я. Кёнхи снова посмотрела на меня. Меть сестра Хёок, его мать. И что было сказано в записке? «Не знаю, я сразу же сожгла её». «Всё ты знаешь», — возразила Джин. «Должна знать. Уверен, ты не могла не прочитать её». Взгляд медсестры метался из стороны в сторону, а потом она, наконец, проговорила. «Это была самая обычная записка». «И что в ней было сказано?» — продолжал допытываться Джин. Посомневавшись ещё немного, медсестра ответила. «Да». и говорила она так тихо, что я едва слышала её. Она написала «Кхун Муйон, я беспокоюсь о тебе, ведь ты давно не говорил со мной. Ты избегаешь меня во дворце, не желая, чтобы тебя видели с матерью». Глаза Кюнхи затуманились, взгляд стал испуганным и отрешённым. Говоришь, что стал взрослым и не желаешь прослыть маменькиным сынком. Но, подобно ребёнку, Ты дружишь с незрелыми юнцами, любящими выпивать и распутничать. Я предупреждала тебя, что не нужно водить дружбу с подобными людьми. Вот и всё. Я наклонила голову, чувствуя, что за этими словами кроется что-то важное, но не могла понять, что именно. «Вы с медсестрой Арам знаете врача Кхуна?» — спросила Джин. «Да, хотя и недостаточно хорошо. Мы видели его всего один-два раза». Но придворная дама Анби всегда говорила о нём, когда мы оказывались с ней наедине. А ты знаешь ми-сестру Инён? Ту, которая рассказала о резне? спросила я и поспешила добавить. Или же мою наставницу, ми-сестру Чонсу. Она работает в Химэнсо. Тынхи задумалась, нахмурив брови. Не думаю, эти имена мне незнакомы. Мы все замолчали. Слышно было только, как журчит в реке вода. И тут я разглядела силуэты двоих полицейских, плывущих к нам в лодках. Они уже здесь, сказала Джин. Пожалуйста, вскочила на ноги Кюнхи. Пожалуйста, не рассказывайте командиру о принце. Я слышала, что крестьян убивали за клевету на королевскую, не расскажу, твёрдо пообещал он. Но когда Кюнхи поковыляла к живой изгороди, пробормотал еле слышно: Пока не расскажу. Я посмотрела на него. и он ответил на прочитанный им в моих глазах вопрос. «Если она говорит правду, — сказал Аджин очень тихо, чтобы услышала его одна я, — то принца необходимо остановить». «Но как? Что если король предпочтет замять это дело? Наследный принц, убийца он или нет, — все же его сын, и его прегрешения плохо скажутся на всей семье?» Решительный взгляд Аджина стал еще тверже. Партия старых. Они очень влиятельны и всеми силами стремятся избавить королевство от принца. Его идеи слишком революционны для них. Он твёрдо намерен перераспределить власть в пользу других партий. Если я предоставлю партии старых неопровержимые доказательства того, что его высочество совершил несколько жестоких преступлений, они съедят его заживо. Для того, чтобы настроить короля против сына, надо достучаться до его приближённых. Мне не понравилось услышанное. Я провела рукой по горлу, внезапно возжелав, чтобы всё это оказалось ночным кошмаром. Я начала помогать Аджуну, потому что считала, что смогу отыскать правду, не лишившись при этом жизни. Но вспомнила вдруг о предупреждении госпожи Хигён. Она молила не допустить уничтожения королевской семьи. С моих губ готово было сорваться заявление о том, что я не желаю больше помогать Аджину, что расследование становится неуправляемым. Но тут в голове у меня всплыло одно воспоминание. Я вспомнила, прошептала я, вспомнила, почему имя миме сестры Арам показалось мне таким знакомым. Аджин нахмурился. Почему? О ней упоминала госпожа Хегён. Она была шпионкой госпожи Мун. Моё сердце колотилось как сумасшедшее. Мне было страшно, но я не могла отвести взгляд от цветящейся нити, соединявшей этих двух женщин. Придворная дама Анби и её сестра Арам, обе они были шпионками. Судя по выражению лица аджина, он думал о том же самом. Смерть одной шпионки могла быть случайностью, но смерть сразу двоих Подобрав подол юбки, я поспешила к метестре Кёнхи. Она сидела и смотрела на реку. У меня перехватило дыхание. "Я задам тебе ещё один последний вопрос. Ты шпионила для госпожи Мун?" Её губы вытянулись в нитку, глаза потемнели. Госпожа шантажом заставляла нас шпионить. Она каким-то образом узнала о том, что мы сделали, или точнее, не сделали. Я чуть не ахнула. Госпожа Мун была склонна к шантажу. И от чего-то я была уверена, что когда принц в прошлом году убил и обезглавил медсестру, придворная дама Анби побежала за советом к своей повелительнице. И госпожа Мун тут же сообразила, как обратить эту кошмарную историю себе на пользу. Подожди меня в харчевне. Я подняла глаза на аджина. Он смотрел на толпу недоужащих крестьян. собравшуюся в Хеминсо у седьмой раздвижной двери справа. В этой комнате он поселил медсестру Кюнхи, и теперь её охраняла полиция. Я должен доложить обо всём командиру, чётко слышно произнёс он. А потом мне нужно будет кое-что сказать тебе. Я неуверенно провела рукой по юбке. Когда он в последний раз разговаривал со мной по душам в Харчевне, то открыл, что он не слуга, как я, но инспектор полиции. Я гадала, о чём ещё он не успел мне сообщить. «Очень хорошо», — сказала я. «Полагаю, харчевня станет у нас чем-то вроде штаба». Его губы изогнулись в подобии улыбки. Думаю, так оно и есть. Мы отправились в путь по отдельности. Я ускорила шаг, стремясь как можно скорее очутиться подальше от рыночного хаоса. Когда я всё-таки вышла из крепости на тихую дорогу, то сделала глубокий вдох. Несколько дней мы довольствовались лишь ставившими в тупик вопросами. Но наконец перед нами мелькнул проблеск правды. И эта правда была такой свежей, такой ясной, что казалось, всё это время глаза мне застилал туман. И вот на какое-то мгновение он рассеялся, и я прозрела. И теперь мне хотелось увидеть ещё больше. Мы оказались на один шаг ближе к правде. Воздев руку к небу, я потянулась к ней другой рукой, чтобы снять напряжение в спине. В тростнике неподалёку от меня что-то тихо зашелестело, и я застыла на месте. Оглянувшись, я увидела только пустую дорогу, огибающую луг с высокой травой и зыбкий туман, напоминающий беспокойных бесплотных духов. "Это просто ветер", пробормотала я, опуская руки, но сердце испуганно забилось. Я вспомнила об убитом крестьянине. Я сделала ещё один шаг вперёд и снова услышала шелест травы, а затем хлюпанье мокрой земли у кого-то под ногами. Звук шагов становился ближе и ближе, и всё во мне словно зашептало: "За тобой кто-то идёт". Подхватив подол юбки, я зашагала энергичнее, а потом прямо-таки побежала, услышав, что человек у меня за спиной набирает скорость. Мокрая земля скользила у меня под ногами. Один мой башмак увяз в грязи, и я осмелилась оглянуться. И задохнулась при виде человека знатного происхождения. Он был одет как таковой, в высокой чёрной шляпе, надвинутой на брови. Лицо его было скрыто повязанным на голове красным шарфом. Одежд же он был в белый халат, запятнанный кровью. "Беги", приказал мне разум. И я умудрилась развернуться и рвануть вперёд. Онемевшая от ужаса, я не могла сказать, долго ли бежала, или почему вдруг оказалась на четвереньках, или когда именно свернула с дороги. Несясь по полю, я продиралась сквозь тростниковые метёлки, а стоило мне обернуться, чтобы выяснить, удалось ли оторваться от преследователя, как чья-то рука ухватила меня за воротник и бросила на землю. Я ударилась плечом, перекатилась на спину, И увидела над собой сверкающий клинок, подобный обнажённому когтю. Я застонала, крепко зажмурилась и стала ждать, когда меня пронзит металлическое остриё. Но тут услышала громкий стук и возгласы. Открыв глаза, я не увидела ничего, кроме качающегося тростника и бледного неба. Встав на подгибающиеся ноги, я оглядывалась до тех пор, пока мой взгляд Не привлекла знакомая высокая фигура. Это был молодой инспектор. Его грудь вздымалась с такой силой, будто весь путь сюда он бежал. Вовремя удивляться, как ему удалось меня отыскать, не было, поскольку напавший на меня тоже встал. Его халат был теперь весь в грязи. А Джин взялся за меч, раздался шопот стали. Назад. Мушина молча, с изящной лёгкостью выставил вперёд руку, нацелив меч в сердце аджина. Спречься, прошептал Аджин, и я поняла, что инспектор обращается ко мне, хотя он не сводил взгляда с преступника. Одним ловким движением Аджин обнажил меч и отбросил ножны в сторону. Держа его обеими руками, он с невероятной скоростью бросился вперёд и в один миг преодолел расстояние в 20 футов между ним и злодеем. Сверкнуло лезвие меча, но преступник парировал удар, и сталь громко лязгнула о сталь. Этот лязг отозвался у меня в костях. Всё происходило так быстро, что мне едва удавалось следить за сражающимися, за их молниеносными движениями. Я совсем забыл о том, что надо спрятаться. В какой-то мгновение они были на равных. В следующее пятились назад. А секунду спустя их мечи с лязгом скрещивались. Внезапно в воздухе пронеслась струйка крови, после чего наступила тишина, и всё замерло. Кля, это кровь. Мужчина немного помедлил, и Аджин тут же бросился на него. Меч выбит из руки преступника и сейчас в бескрайнем море высокой травы. Кто ты? Аджин приближался к своему противнику, держа наготове меч. Отвечай. Мужчина молчал и не двигался, при этом смотрел на Аджина так, будто старался запомнить каждую черту его лица. После чего развернулся и побежал туда, где лежал его меч. подхватил его и продолжал свой бег. Плечо у него горело ярко-красным от крови. Как только он скрылся из виду, я кинулась к Аджину. Метёлки растений проходились по моему лицу, я, запыхавшись, остановилась перед инспектором. Он стоял, наклонившись вперёд, руки его лежали на коленях, из-под полицейской шляпы стекал пот. «Наверное, надо его догнать», — сказала я. «Нельзя так рисковать». Отревисто ответила Джин. Он может спрятаться в поле. И как только я уйду отсюда, вернётся за тобой. Но я могу пойти с вами. Тут моё внимание привлекла прореха на халате аджина. Я-то думала, что ранен только напавший на меня мужчина, но теперь увидела, что по синему шёлку халата аджина расплывается тёмное пятно. Сердце колотилось у меня в груди. Онуко мириете, от этой мысли у меня задрожали и подогнулись колени. У вас, у вас идёт кровь, выдавила я. Со мной всё в порядке. Небольшая рана на ноге. А Джин вытер пот со лба и встал во весь рост. Иа должно быть, ранил его куда ощутимее. Но надо было нанести удар в какое-нибудь более заметное место, чтобы потом легко найти нашего подозреваемого. Пройдя мимо меня, Он пристально вгляделся в блестящий лес, где скрылся мужчина. О нём известно одно: он умеет биться на мечах. Я не замечала ничего вокруг, кроме трепещущегося на ветру окровавленного халата аджина. Врач Хун упоминал когда-нибудь о том, что учился владеть мечом, спросил он. До меня не сразу дошёл смысл его вопроса. Я отвела взгляд от аджина и посмотрела на лес впереди. Нет, но у него дома есть книга по военному искусству. Он мог научиться сражаться на мечах самостоятельно. И у него это получилось очень хорошо. Это мало похоже на правду, но если всё обстоит именно так, то надо признать, что у Кхуна есть мотив, пробормотал Аджин. Его мать убили а недавние жертвы в своё время оказались свидетельницами этого преступления. Но они всего лишь свидетельницы. Они помогли покрыть преступление, но сделали это не со зла. Мы не знаем всего. У меня такое чувство, будто мисс Тэ Кён Хи что-то от нас утаила. Я снова посмотрела на Дору в халате и немного посомневавшись, спросила: "Хотите, я осмотрю вашу рану? Уже темнеет, неразумно здесь задерживаться". Он не твёрдой походкой двинулся в поле и, поискав что-то в тростнике, возвратился с ножными. Теперь его меч был спрятан в них и висел у него на боку. Нужно идти. Я подошла поближе к Аджину, готовая чуть что помочь. Мы зашагали по большому полю, и я спросила: Как вы меня нашли? Увидел твой башмак. Он продолжал внимательно смотреть по сторонам, желая удостовериться в том, что мы одни. А твои следы вели в поле тростника. Но вы же поехали в отделение полиции. Я передумал. Голос его звучал как-то нерешительно, а затем, глядя на меня из-под ресниц, он проговорил: "Я хотел убедиться, что ты благополучно добралась до харчевни. И они не настолько легкомысленны, чтобы оставить тебя одну сразу после очередного убийства". Ошамлённая, я вышла за ним на дорогу, где лишилась башмака. А Джин, не обращая внимания на рану, сел на корточки и выудил тот из грязи. Я осторожно ухватилась за его плечо, чтобы сохранить равновесие, и он надел башмак мне на ногу. "Тебе нужно быть поосторожней", сказал он, поднимаясь на ноги, и снова оглянулся на поле тростника, где ещё снопавший на меня мужчина. "Кем бы этот человек ни был, он хорошо владеет мечом и знает, что ты имеешь отношение к расследованию убийств. Они ещё не раз придут за тобой". "Или за вами", сказала я. Вы не в меньшей опасности, чем я. Наши взгляды наконец встретились. Думаю, так оно и есть, прошептал он. Но вы не боитесь? Теперь моя очередь. Очередь присматривать за вами. Я говорила не думая, но он не стал смеяться над моими словами, а похоже серьёзно взвесил их. Обещаешь? Я моргнула и чуть замедлившаяся ответила. Да. Он протянул мне руку, я смотрела на неё, не зная, как поступить. Никогда я прежде не заключала ни с кем договоров. Рукопожатиями в знак дружбы обменивались воины на полях битв, и всё же я протянула ему руку в ответ. Его тёплые пальцы обхватили мои, его ладонь прижалась к моей ладони, и мы пожали друг другу руки. "Когда придёт время", спокойно сказал он, глядя на меня так же твёрдо, как он сжимал мою ладонь. Позаботься обо мне. Я же всегда буду заботиться о тебе. Дождь колотил в дверь харчевни. Мы вовремя успели войти внутрь. "Ну", сказала я, садясь. "О чём вы хотели рассказать мне в Хюменцо?" Бусы на шляпе аджина, когда он садился, пришли в движение. Поднимая ногу, он слегка поморщился. Рана определённо беспокоила его сильнее, чем он готов был признать. Полтора года тому назад я стал помощником тайного королевского агента, сказал он. Тайный королевский агент, нахмурившись, прошептала я. Так вот, почему, когда мы впервые встретились, на вас было платье крестьянина? Вы выдавали себя за кого-то другого? Нет, начал тихо объяснять он. Работа с тайным агентом научила меня тому, что можно легко добыть нужную информацию, если как следует законспирироваться. Простые люди неохотно общаются с полицейскими. И потому я оделся крестьянином, чтобы собрать информацию о деле, о котором сейчас тебе расскажу. Он замолчал, и я, глядя, как его глаза искрятся оборевающими его эмоциями, стала ждать продолжения рассказа. Мой отец был тайным королевским агентом. Когда он в 56 году получил первое своё задание, я поехал с ним. Это был смелый шаг с его стороны взять меня с собой. Но он беспокоился обо мне. Я сдал экзамен в совсем юном возрасте, разгордился и скоро попал в компанию людей богатых и коррумпированных. Он же хотел, чтобы я любил справедливость, любил людей так же сильно, как и он. Вот он и взял меня с собой. Задача отца было проинспектировать городское управление в провинции Пхёнан. Аджина постил взгляд Взгляд у него стал отсутствующим, словно он отбросил некое воспоминание, слишком болезненное для него. Мне удалось устроиться на работу слугой судьи. Я перехватил письмо, где говорилось, что наследный принц Тайком покинул дворец и подался в деревню. На той же неделе был найден убитым некий деревенский житель. А позже я нашёл в лесу отрубленную женскую голову. Меть сестра Хёок, тут же подумала я, «Жертва принца» и моего отца, заколотого кинжалом. Вонзив ногти в ладони, я молча смотрела на Аджина. Он сидел неподвижно, словно был высечен изо льда. Его лицо было лишено какого-либо выражения, в глазах не стояли слёзы, и я подивилась тому, что он способен говорить о подобном ужасе столь безучастно. По кариме на голове я решил, что это местная медсестра. Но никто из медсестёр тамошнего медицинского учреждения не узнал её по сделанному мной наброску. Мне сказали, что она должно быть работает во дворце, поскольку её карема была шёлковой. А что было потом? тихо спросила я. Вашего отца убили. Судья приказал провести расследование. Взгляд аджина стал жёстким. Он пошёл на всё, чтобы преступление осталось не раскрытым. подкупил местного начальника полиции и свидетелей. Те сделали из одного человека с криминальным прошлым козла отпущения, и король им поверил. Я же после смерти отца почувствовал себя совершенно беспомощным. Когда я несколькими днями позже вернулся в столицу, меня назначили полицейским инспектором, и я расспросил стольких дворцовых медсестер, скольких смог. Я надеялся, что, узнав правду о смерти медсестры Хё-Ок, смогу раздобыть достаточно доказательств, чтобы опровергнуть ложь судьи. Но никто из мец-стёр ничего мне не сказал. И так продолжалось до сих пор, прошептала я. Да, ответил он очень тихо. Показания мец-сестры Кюнхиса совпали с теми сведениями, что удалось раздобыть мне. Дворцовая мец-сестра, обезглавленная предположительно наследным принцем в первый лунный месяц прошлого года, я надеялась, Очень надеялась, что принц всё же невиновен. Надеялась ради госпожи Хигён и ради нашей династии, но теперь поняла, что мои мечты наивны. Вы правда считаете, что принц убил? Но не успела я закончить фразу, как дверь распахнулась, и вошла служанка со шрамом на губе. Она принесла солёную воду, которую я у неё просила, а также чистую салфетку и перевязочные материалы. И как и раньше подмигнула мне. Вот только на этот раз поинтересовалась, сколько детей мы собираемся заиметь. Нашим ответом ей стало гробовое молчание, и она поспешила удалиться, закрыв за собой дверь. Комната внезапно показалась мне очень маленькой. В воздухе повисло напряжение. А Джин потёр лоб и посмотрел в сторону. Взгляд у него был смущённый. Я прочистила горло и прямо-таки официальным тоном произнесла: Прежде чем мы продолжим наше обсуждение, Я должна осмотреть вашу рану, Нейри. Я могу сам. Вам незачем смущаться. Это моя работа. Я не смущаюсь, пробормотал он, а затем неохотно дал мне знак, чтобы я приступила к делу. Под халатами мужчины носили белые штаны. И в том месте, где по ноге от джина прошёлся меч, из-под разрезанной ткани виднелась кровавая рана. Постепенно неловкость момента сошла на нет, и я смогла сосредоточенно изучить рану. "С виду она совершенно ужасна", сказала я, убирая с помощью солёной воды запёркшуюся кровь. "Но она не глубокая и затянется сама по себе, если не будет заражения. Но придётся всё же обратиться к врачу". Очистив рану, я взяла полоску ткани и осторожно забинтовала отдзюну ногу. «Так вы действительно считаете, — сказала я, заставляя работать наши с ним головы, — что именно принц убил мать врача Кхуна, медсестру Хё Ок?» «Да», — ответил он. «И это меня не удивляет. Многие члены правительства, в том числе и мой отец, чувствовали, что принц склонен к приступам ярости. Все началось с Терич Хон Джуна, регенства». Я кивнула, я понимала, о чем он говорит. Мне вспомнилось, как все были удивлены тем, что король назначил наследного принца Джанхона регентом, хотя сам он был достаточно здоров и мог продолжать править без чьей-либо помощи. На принца следует смотреть как на правителя, но никто при дворе не относится к нему так, как к таковому, сказала Джин. Какое бы решение принц ни принял, король накладывает на него вето. А когда принц обращается к Ацу за советом, Его упрекают в том, что он не способен принять решение самостоятельно. Я слышал, что из-за всего этого наследный принц стал нервным и раздражительным. Скоро его гнев прорвётся наружу, а возможно, это уже произошло. Значит, вы полагаете, что за резнёю в Хеминцо также стоит принц? Нет, твёрдо ответила Джин. Эти листовки. У меня такое чувство, будто его обвиняют в убийствах женщин, желая за что-то отомстить. Теперь, когда мы знаем, что все преступления могли быть спровоцированы убийством медсестры Хё Ок, я ещё больше уверился в этом. Тогда в них должен быть замешан врач Кхун. Всё указывает на него, разве не так? Нам нужно больше доказательств, чтобы убедить в этом хоть кого-то. Командира Сона, короля или партию старых. Я провела пальцем по старой мозоли на большом пальце. Чем дольше я смотрела на Аджина, Всё отчетливее вставала перед моим мысленным взором картина смерти его отца. Сын держит на руках истекающего кровью мужчину, который для него важнее всех на свете. Но, по крайней мере, прошептала я: "Вы знаете, что вашего отца должно быть убил принц, и что вы будете теперь делать?" Он молчал, а я ждала, что он скажет. Ему следовало бы ответить: "Я буду мстить". В основе нашего королевства лежала сыновья почтительность. "Почему ты так на меня смотришь?" спросила Джин. Я моргнула. "А как я на вас смотрю? Словно я достойная жалости собачонка." Я немного подумав ответила. "Потому что я не знаю, что вы сделаете. Вы отомстите наследному принцу или умрёте, пытаясь отомстить?" "Месть," едва слышно произнёс он. В записках о правилах благопристойности Конфуция сказано, что дети обязаны убить убийцу своих родителей, даже если возможность для этого представится лишь на многолюдной дороге. Но я не намерен так поступать. Он смотрел на меня, его взгляд был ясным и чистым, как и его совесть. После смерти отца я понял: мы можем потерять всё, что нам дорого, кроме одного усвоенных нами уроков. этому научил меня отец. Молчание. Перед смертью он сказал, что я должен искать справедливости, а не мести. Больше года я осознавал его слова, работая в отделении полиции, понял, что между понятиями справедливости и мести действительно есть разница. Большая разница. Я сдвинув брови, задумалась над его словами. Месть провоцирует месть. Гнев не насытинен и неутолим. и он превращает нас самих в чудовищ, которых мы пытаемся наказать. Справедливость же означает завершение дела, его законченность. И я хочу именно этого. Подобной законченности можно достичь лишь оставаясь разумным и рассудительным, и в конце концов не мне наказывать принца. Это должен сделать король и только король. Моя же единственная задача добыть достаточно доказательств чтобы никто не мог отрицать правду. Я выдохнула, ещё лучше осознав важность нашего расследования. "Но не беспокойся об этом", сказала Джин, отводя глаза. "Не думай больше о наследном принце и других подозреваемых". "Что вы хотите сказать?" "Я о том, что случилось в поле". Он по-прежнему не смотрел на меня. Я как следует поразмыслил и понял: расследование становится слишком опасным. Будет лучше, если ты оставишь его. Я нахмурилась. Вы больше не хотите, чтобы я вам помогала? Я жалею о том, что втянул тебя с этой самой минуты. Будь тише воды, ниже травы и никуда не ходи одна. Держись за стену. Он поднялся на ноги, я сделала то же самое. Уже поздно. Я провожу тебя домой. Я встала у него на пути, не сводя с него взгляда. Вам нужна моя помощь, твёрдо сказала я. Всё в этом деле указывает на дворец. И без моего участия вы с таким же успехом можете прогуляться со связанными глазами по краю обрыва. Я знаю, что ты права, сказал он и решительно добавил. Но знаю также, что ты рискуешь потерять всё, в том числе и жизнь. И я не могу позволить. Но это моя жизнь. В душе у меня соседствовали злость и сумятица. Я сказала, что помогу вам, и я сделаю это. стоит ли рисковать успехом расследования из жалости ко мне? Он, нахмурившись, смотрел на меня так, словно моё упрямство его обескураживало. Я видел, что сегодня ты чуть было не лишилась жизни. Видел, как тот мужчина приставил клинок к твоему горлу. У него заиграли желваки, лицо стало пепельно-серым. Ты умная, одарённая, и у тебя есть мечта. Мне об этом рассказала Чин. И поэтому, пожалуйста, послушай меня. Не дай этому расследованию разрушить тебя. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь твоей наставнице. И потому просто просто пообещай, что с этого самого момента ты будешь держаться подальше от него. Я ещё не видела аджина таким встревоженным, и на какое-то мгновение мне захотелось уступить ему, лишь бы стереть беспокойство с его лица. Но я слишком хорошо знала себя. знала, что не остановлюсь до тех пор, пока не получу ответы на имеющиеся у меня вопросы. Мы же с вами договорились, мягко напомнила ему я. Мы будем присматривать друг за другом, и все останутся живы и здоровы, никто ничего не лишится. Ты же сама знаешь, что такого просто не может быть, ну, продолжила я. Дело обстоит следующим образом. Либо вы разрешите мне помогать вам, либо не станете иметь со мной никакого дела. И тогда я найду правду в одиночку. Что вы предпочтёте, Нейри? Он пристально смотрел на меня, между его бровями залегла морщинка, а затем, покачав головой, он пробормотал: В прошлой жизни ты наверняка была генералом, упрямо до невозможности. Я слабо улыбнулась ему. Уверяю вас, я способна позаботиться о себе. Он с глубоким вздохом снова опустился на пол, выглядел он полностью сокрушённым. Прислонившись к стене, он наполовину вытянул длинные ноги и положил руки на согнутые колени. Мы молчали, и я чувствовала на себе его взгляд. Он так долго и пристально изучал меня, что я покраснела, а в груди и горле стало горячо. Мы оказались свидетелями смертной казни, а за время, что мы знакомы, случилось пять убийств. Его губы слегка растянулись в мрачный, лишенный малейшего намека на радость улыбки. Мы занимаемся делом, которое, вероятно, убьёт по меньшей мере одного из нас. Но ни ты, ни я не намерены отступать. Это делает нас друзьями. Мне внезапно захотелось расхохотаться, посмеяться над невероятно странной ситуацией, в какой я оказалась. Удивительно, но самое тяжёлое время в моей жизни привнесло в неё друга. Мы обсуждали наше расследование до позднего вечера. пытались найти ответы на вставшие перед нами вопросы. Я то нарезала круги по комнате со скрещенными на груди руками, то сидела, а по комнате вышагивал Аджин. Он попросил у нашего ученого-соседа свитки Ханджи и письменные принадлежности, и, положив перед собой большой лист бумаги, мы соединяли вычерченные нами линии и то и дело добавляли к ним какие-то заметки. Примечания. Ханджи. Корейская бумага, изготавливаемая из бумажной шёлковицы. Конец примечания. Наши головы почти соприкасались. Мы были так поглощены работой, до такой степени потеряли счёт времени, что мне трудно было понять, где начинается он и где заканчиваюсь я. Мой и его разум, казалось, слились воедино в общей цели найти убийцу, найти правду. Время там, где мы находились, текло иначе. Оно было подобно стремительному потоку воды. Казалось, только что наступил вечер, но внезапно небо стало непроглядно чёрным, а мгновение спустя в нём появилась круглая луна. Глаза у меня зудели, я очень устала, но мне хотелось продолжить наш с Аджином разговор. Уже очень поздно, сказал он. Не пора ли тебе домой? Твоя мать, наверное, беспокоится. Я пожала плечами. Моим родным не свойственно замечать моё отсутствие. Он, похоже, не знал, как отреагировать. У нас ещё много работы. На меня же нашло упрямство, то самое упрямство, что не давало заснуть, когда я ночами готовилась к экзаменам. Я не могла позволить себе отдохнуть, пока не закончу свою часть работы на сегодня. Мы ещё не поговорили о враче Кхуне. Тебе завтра в дворец, сказал он. Мне не в нове не спать целую ночь, ответила я. Он наконец сдался. Я ещё раз ходила расспросить Кхона, но того не оказалось дома. Я разговаривала со всеми жителями деревни, но со вчерашнего дня его никто не видел. Я нахмурилась. Может, он уехал к кому-то из родственников? Может и так. Полицейские приступили к его поиском совсем недавно. Как только его найдут, он будет арестован. Я не допущу, чтобы он исчез ещё раз. И командир Сон будет пытать его, прошептала я, кусая нижнюю губу. А что с молоденькой медсестрой Минджи? А Джин вздохнул. Она тоже пропала, а её родители и родственники продолжают утверждать, что понятия не имеют, где она. Меня охватило чувство беспомощности, тяжёлое и удручающее. Я окунула кисточку в чернила, и записала наш разговор во всех его деталях, особенно отметив тот момент, когда расследование в очередной раз зашло в тупик. «Если бы только я могла поговорить с медсестрой Чун Су, уверена, она наверняка что-то знает», — сказала я себе и посмотрела на Аджина. «Есть у меня хоть малейшая возможность сделать это», — он покачал головой. «Командир во время расследований редко покидает отделение полиции». А если он и уйдёт, то настолько неожиданно, что я не успею ни о чём тебе сообщить. И отсутствует он обычно очень недолго. Вы можете провести меня к ней тайком, и он ничего не узнает. Всем сразу же станет ясно, что ты не имеешь никакого отношения к отделению полиции. Его люди тут же обратят внимание. Он немного помолчал. Впрочем, я могу выдать тебя за кого-нибудь ещё. Я выпрямилась, полная надежды. Хотя я не понимала пока, что он предлагает. За полицейского? Нет, за то. Мысленно он был уже в тысячи ли отсюда и разрабатывал план наших с ним действий. Завтра вечером, когда будут звонить в большой колокол, жди меня у чёрного входа в отделение. В это время оно почти пустое, полицейские уходят патрулировать улицы. И даже если кто-то увидит тебя, то примет за безобидную тамо С энтузиазмом, вызванным надеждой узнать завтра что-нибудь важное, мы вернулись к списку подозреваемых и заметкам о том, что нам уже известно. Мы продолжали разговор до тех пор, пока мой ум не погас, так что фитиль его даже не тлел, а лишь дымился. Я пробовала сосредоточиться, но когда Иа Джин начал клевать носом, сказала себе, что надо всё же дать небольшой отдых глазам. Я положила голову на стол и, должно быть, задремала, потому что, проснувшись, увидела, что в серую комнату пробрались предрассветные тени, а сквозь отверстия в дверных экранах струится тусклый свет. Когда я начала соображать, что к чему, то обнаружила, что моя голова лежит на скрещенных руках, а лоб утыкается в лоб от жина, и наши ноздри почти соприкасаются. Я смотрела, как трепещут его веки, словно ему снится какой-то сон или, возможно, кошмар. Но это продолжалось недолго. Он будто почувствовал на себе мой взгляд, и его глаза медленно открылись. А я была слишком устала, чтобы смутиться из-за того, что он заметил, как я его рассматриваю. "Интересно, сколько сейчас времени, Наири?" шёпотом проговорила я. "Ты не обязана так меня называть", ответил он так же тихо. Я снова закрыла глаза. По двору, зевая, шла какая-то женщина, и шаги её хорошо были слышны в тишине. Потом где-то далеко залаяла собака. Ну что ж, утром я буду называть его как положено. Но сейчас, в эти межуумочные часы, пока солнце ещё не встало и всё ещё не вернулось на круги своя, я прошептала. «Хорошо, Аджин». Я проснулась от скрипа двери, и одеяло... и я не помнила, чтобы я им накрывалась, соскользнула с моих плеч на пол. В дверной проём хлынул слепящий солнечный свет, и я прикрыла глаза тыльной стороной ладони. Как долго я спала? К моему разочарованию в комнату вошёл не Аджин, а женщина со шрамом на губе. Она подошла ко мне с подносом, на котором стояли миски с дымящимся супом и гарнирами. «Ваш муж отправился в столицу, как только открыли ворота». Он попросил разбудить вас с первыми лучами солнца. Мой муж...» Я постаралась собраться с мыслями. Времени у меня оставалось только на то, чтобы вернуться домой, взять форму и пойти на работу. Ещё он сказал, чтобы я отдала вам вот это. Служанка поставила поднос, а затем поспешила к двери, чтобы взять что-то, лежавшее снаружи. Вернулась она с холщовым мешком, в котором я носила форму, так что, похоже, мне не было нужды заходить домой. И как только аджину удалось проделать такое, я развязала мешок и увидела записку. Я попросил твою служанку принести эту форму. Сказал ей, что ты помогаешь полиции расследовать дело о смерти медсестры Арам. Она согласилась, ничего пока не говорить твоей матери, чтобы не волновать её. Кожа под глазами казалась мне дряблой и тяжёлой. Раз мне не надо было идти домой, я могла спокойно позавтракать. А Джин выбрал для меня самое, что не наесть, питательное блюдо. Салтанхан, густой мясной бульон молочного цвета, крепкий, но нежный на вкус. Я замерла, не успев поднести ложку ко рту, поскольку в голове у меня мелькнуло неясное воспоминание. Серая предрассветная дымка, а Джин тянется ко мне, касается выбившейся пряди волос и заправляет за ухо, а потом исчезает. Воспоминание Или сон